Ваши мысли, Александр Кузьмич, теперь чрезвычайно устарели. Они, может быть, когда-нибудь и имели свой резон а теперь они, поверьте, никому не нужны. Примечание. резон от французского права на существование. Разговор иссяк. Вогнанный в краску священник в раздражении поводил бровями, чуть улыбался. Вошел домашний врач в дымчатых очках, показал психиатру ведомость со странной резолюцией Прохора Петровича. — А можно больного посмотреть? — спросил психиатр, раскланялся с Ниной и направился вместе с доктором в кабинет хозяина.